Глава 14. Эпонина. После того первого свидания Мариус и Казетта виделись каждый вечер. Жан Вальжан ничего не подозревал. Казетта была весела и счастлива, а ему больше ничего не было нужно. Образ Мариуса наполнял ее душу и не омрачал чистоты ее целомудренного чела. Она всегда была довольна и во всем соглашалась с отцом. В десять часов неизменно они расходились на ночь. Казетта тотчас же бежала в сад, где ее уже ждал Мариус. Там они прятались в нише у крыльца, чтобы никто не мог увидеть их с улицы, и у них начинались бесконечные разговоры, содержание которых никогда нельзя передать. Два месяца наслаждались Казетта и Мариус неземным счастьем. Между тем приближались различные затруднения. Один раз вечером, когда Мариус шел на обычное свидание, он вдруг услышал, что кто-то его окликнул. Он поднял голову. «Добрый вечер, господин Мариус!» Он узнал эпонину Эта встреча произвела на него странное впечатление. С тех пор, как девушка указала ему дом на улице Плюме, где жила Казетта, Он ни разу не вспомнил о ней. О ней, которой в сущности он был обязан своим настоящим счастьем. Увидев ее, теперь он несколько смешался. «А, это вы, Эпонина?» «Зачем вы говорите мне вы? Разве я вас огорчила чем-нибудь?» — спросила она. «Нет». Он помолчал. Она опять спросила. «Скажите, пожалуйста». И остановилась потом смущенно улыбнулась, опустила глаза и вдруг сказала «До свидания, господин Мариус», и ушла. На другой день, это было 3 июня 1832 года, день памятный для Парижа по событиям его сопровождавшим, Мариус с наступлением вечера опять направлялся на улицу Плюме. Дойдя до бульвара, он опять увидел издали Эпонину, и, не желая снова вступать с нею в разговор, свернул на другую сторону, чтобы избежать встречи. Эпонина, в свою очередь, заметила его, и, вопреки обыкновению, последовала за ним до улицы Плюме. Там она увидела, как Мариус, дойдя до решетки, вытащил несколько железных прутьев, державшихся слабее других, пролез в сад и опять тщательно вставил их на прежнее место. «Вот как он входит в дом», — сказала она про себя и, так подойдя к решетке, ощупала все прутья и скоро нашла те, которые вынимал Мариус. Потом она уселась в углу, где кончалась решетка у соседней стены, так что сразу ее нельзя было заметить. Девушка словно сидела на страже. Так прошло больше часу. Улица была совершенно пустынна и безмолвна. Вдруг часов около десяти она увидела вдали шесть теней, медленно приближавшихся к дому, возле которого она сидела. Тени двигались на небольшом расстоянии друг от друга. Дойдя до сада, они соединились все вместе. Потом стали тихо разговаривать между собой. «Это здесь», — сказал один. — А нет ли в саду собаки? — спросил другой. — Не знаю, я на всякий случай приготовил ей угощение. Один из пришедших стал ощупывать в это время решетку, как это сделала несколько времени тому назад Эпонина. Он также дошел до слабо державшихся прутьев и взялся за один из них, как вдруг кто-то схватил его за руку и ударом в грудь оттолкнул его. — Здесь есть собака! — — сказал кто-то хриплым голосом. И в то же время он увидел перед собою женскую фигуру. Человек вздрогнул от неожиданности, отодвинулся и пробормотал с тревогой. — Что это еще за тварь? — Это ваша дочь! — послышалось в ответ. Перед опониной стоял действительно ее отец. Таннергия со своими сподвижниками которым, как нам известно, удалось бежать из тюрьмы, где они сидели все время, с тех пор, как Жавер арестовал их. Узнав дочь, Теннердьев вскричал насколько позволяла осторожность. — Что ты здесь делаешь? Ты с ума сошла? Зачем ты мешаешь нам работать? — Я здесь, потому что здесь. Разве запрещается сидеть на камнях? — А вот вам что здесь надо? Вам здесь ровно нечего делать. — В доме решительно ничего нет и трудиться не стоит. Поверьте, я говорю вам сущую правду. — В доме одни только женщины, и, наверное, есть поживо, — сказал один из мошенников. — Ничего нет, все переехали, — отвечала Японина. — Зачем же они оставили свет? — Посмотри-ка. Действительно, в одном из окон наверху виден был огонь. Тогда Японина решилась на последнее средство. — Да, здесь живут такие бедняки, у которых, наверное, за душой нет ни копейки, — сказала она. — Убирайся к черту! — вскричал Теннердье. — Вот мы перероем дом сверху донизу, тогда и скажем тебе, что там есть и чего нет. Ступай прочь! Тогда она стала спиною к решетке, лицом к шестерым ворам и голосом тихим и решительным сказала. — Но так я Я не хочу! «Чтоб вы входили!» Они остановились в изумлении. Она же продолжала. «Выслушайте меня, друзья. Теперь я вам скажу по правде. Прежде всего, если вы только войдете в сад, я подниму такой крик и шум, что разбужу всех, созову полицейских, и вас преспокойно заберут». «Она, наверное, сделает это». — проговорил тихо Теннердье своему соседу. — Всех, — продолжала Японина, — начиная с моего отца. Теннердье было приблизился к ней. — Не так близко, старичок, — сказала она, отталкивая его рукой. Он отодвинулся, пробормотав сквозь зубы. — Да что у нее там такое у этой собаке Она рассмеялась страшным смехом. — Как вы там себе хотите? — продолжала она а вы сюда не войдете. — Ваш шестеро, так что ж? Вы мужчины, ну а я женщина, а все-таки я вас не боюсь. Вы сюда не войдете, потому что мне это не нравится. Если вы только двинетесь, я подниму лай. Я вам сказала, что здесь есть собака. Эта собака я. Идите своей дорогой, вы мне надоели. Сюда не смейте возвращаться, я вам это запрещаю. «Ступайте прочь отсюда!» Она закашлялась. Из груди ее вырвался хриплый вздох. Она продолжала. «Мне стоит только крикнуть, говорю вам! Вас шестеро, а я одна, но за мной весь свет!» Тонарде сделал шаг к ней. «Не подходить!» — крикнула она. Он остановился ласково произнес. «Да я не двигаюсь. Только зачем ты говоришь так громко? Ну, милая дочка!» — Зачем ты мешаешь нам зарабатывать хлеб? Ты разве не желаешь добра своему отцу? — Вы мне надоели! И она уселась на фундамент решетки и замурлыкала какую-то песенку. Шесть бездельников стояли перед ней в нерешимости. Потом они отошли в сторону и стали совещаться. Свет фонаря, под которым они стояли, блестел на лезвие ножа одного из них. Наконец они ушли. На углу улицы они опять остановились, и один из них спросил, — Где мы переночуем сегодня? — Под Парижем. — А есть у тебя ключ от решетки-то, Нарди? — Есть. Эпонина проследила за ними вдоль садовой стены и видела, как они постепенно исчезли в темноте. Она прошла до самого бульвара. На улице Плюмэ воцарилась прежняя тишина и спокойствие. Пока все это происходило на улице, Мариус находился возле казеты. Он застал ее грустной. Она плакала, глаза ее были красны. — Что с тобой? — спросил он. Они сели рядом на скамейку, и она отвечала. — Сегодня утром отец мне сказал, чтобы я была готова ехать. Ему нужно по делам. Мариус задрожал с головы до ног. В течение этих десяти недель он так привык считать Казетту неотъемлемо своей, что мысль о том, что она вдруг может быть отнята у него кем-нибудь, чуть не сводила его с ума. Он долго простоял безмолвный, неподвижный, как пораженный громом. Казетта взяла его за руку. Рука была холодна, как лед. — Что с тобой? — спросила она в свою очередь. — Я не понимаю, что ты сказала, — произнес он, наконец, так тихо, что козетта едва разобрала. Она опять повторила. — Сегодня утром отец мне сказал, чтобы я уложила свои и его вещи, потому что мы уезжаем через неделю, кажется, в Англию. — Но ведь это чудовищно! — воскликнул он. Потом слабым голосом добавил. — Когда же вы едете? Он этого не сказал. А когда вы вернетесь, и этого не сказал. Мариус встал и сказал холодно. Итак, вы уезжаете. Казета взглянула на него глазами, полными тоски, и растерянно отвечала. Куда? В Англию. Вы уезжаете? Почему ты мне говоришь «вы»? Я вас спрашиваю, вы уезжаете? Как же хочешь ты, чтобы я поступила иначе, когда отец желает этого? В таком случае я так уйду, но совсем в другую сторону. Казета страшно побледнела и схватила его за руку. — Что ты хочешь этим сказать? — пробормотала она. Мариус посмотрел на нее, потом на небо и отвечал. — Ничего. Когда он снова взглянул на Казету, то увидел, что она улыбается. Как мы глупые, — произнесла она. Знаешь, Мариус, у меня явилась идея. Какая? Поезжай за нами. Я сообщу, куда мы отправимся, и ты нас нагонишь. Мариус теперь совершенно очнулся. Он упал с облаков, на которых находился все это время. Он закричал казатьте, ехать за вами. Ты с ума сошла. Ведь для этого нужны деньги, которых у меня нет. Ехать в Англию. Да ведь я и живу-то у товарищей и должен ему уже бог знает сколько. Я хожу весь оборванный, и уже шесть недель ничего не делаю. Я нищий, Казетта. Это ты ничего не замечаешь, потому что видишь меня ночью и любишь меня. Но если бы увидела днем, то подала бы мне милостыню. Ехать в Англию, да мне нечем даже заплатить за паспорт. И он в отчаянии прислонился лбом к дереву и простоял так несколько времени. Наконец он обернулся. Он услышал рыдание Казетты. Он подошел к ней и опустился на колени, потом поцеловал ее ногу. — Не плачь, — сказал он. — Я, может быть, уеду, — прошептала она сквозь слезы. — А ты не можешь ехать за мной. «Ты меня любишь?» — спросил он. Она отвечала, рыдая, «обожаю». Он продолжал с невыразимую ласку в голосе, «не плачь». «Ну, хочешь сделать для меня что-нибудь? Перестань плакать». «А ты любишь меня?» — спросила она. Он взял ее за руку. «Казет, я никому не давал честного слова, потому что я боюсь своего честного слова. Я чувствую, что отец мой стоит возле меня». Так вот тебе я даю, честное слово, самое священное для меня, то если ты уедешь, я умру. Он произнес это с таким торжественным и спокойным выражением, что казата задрожала. Она почувствовала какой-то могильный холод. Она даже перестала плакать. «Теперь слушай», — сказал он, — «завтра не жди меня». «Почему?» «Жди меня послезавтра». «О, почему?» «Увидишь». «Не увижу тебя целый день». «Пожертвуем одним днем, чтобы завоевать, быть может, всю жизнь». И потом прибавил. «Надо, чтобы ты на всякий случай знала мой адрес. Мало ли что может случиться. Я живу у своего приятеля, Курфейрака, улица Варери, номер шестнадцать». Он вынул из кармана перочинный ножик, и на сером камне дома нацарапал адрес. Казета, между тем, не сводила с него глаз. — Скажи мне, что ты задумал? — О, скажи, Мариус, чтобы я могла уснуть эту ночь, — проговорила она. — Я думаю, вот о чем. Невозможно допустить нашу разлуку. Жди меня послезавтра. И оба, удрученные своим горем, не говоря ни слова, бросились в объятия друг друга. Когда через несколько минут Мариус вышел на улицу, была полная тишина. В это время как раз Эпонина следила за ворами. Мариус решился на сильное средство. Глава пятнадцатая. Разрыв. Старому Жильнарману стукнуло в это время девяносто один год он по прежнему жил в своем собственном доме с дочерью и двумя слугами он несколько изменился за это время стал равнодушнее ко всему окружающему и спокойно узнавал из газет о политических переворотах центром которых в эти годы была франция дело в том что его снедало горе уже четыре года он не видал мариуса и все ждал каждый день что этот скверный мальчишка Наконец, позвонит когда-нибудь у его двери. Не мысль о смерти страшила его, а то, что он, может быть, не увидит Мариуса. Это наводило на него ужас. Тем не менее, он считал невозможным сделать первый шаг к примирению. Он не чувствовал за собою никакой вины, но думал о внуке с глубокой нежностью и немым отчаянием старика, отходящего в вечность. Однажды, это было четвертого июня, он сидел один перед топившимся камином. По обыкновению он думал о Мариусе, и по обыкновению горькое чувство в нем преобладало. Его нежность перешла, наконец, в негодование. Он дошел до того момента, когда стараешься уже примириться с тем, что раздирает сердце. Он готов был уговорить себя, что теперь нет смысла Мариусу являться что если бы он хотел это сделать, то сделал бы уж давно, что нужно перестать думать об этом». Голова его опустилась на грудь, и он устремил блуждающий жалобный взгляд на потухавшее пламя. В минуту самого глубокого размышления он вдруг услышал голос вошедшего слуги. «Сударь, можете вы принять господина Мариуса?» Старик сразу выпрямился, бледный, как призрак, вставший под влиянием гальванического тока. Вся кровь хлынула ему к сердцу. Он пробормотал. — Какого господина Мариуса? — Не знаю, — отвечал слуга, испуганный видом своего господина. — Я его не видал. Служанка мне сказала. Пришел один молодой человек, доложи, что это господин Мариус. — Просите отвечал Жиль-Норман упавшим голосом. Он остался в том же положении, с дрожащей головой, со взором, устремленным на дверь. Она отворилась. Вошел какой-то молодой человек. То был Мариус. Он остановился у порога, как бы ожидая, чтобы его попросили войти. Его почти нищенская одежда Незаметно была при слабом свете лампы. Только грустное бледное лицо выделялось в темной рамке двери. Старик Жильерман, одуревший в первую минуту от радости и неожиданности, видел только какой-то свет, исходящий от какого-то чудного видения. Он готов был лишиться чувств. Да, это был он, Мариус. Наконец-то, после четырех лет. Он обнял его взглядом. Он нашел, что он прекрасен, благороден, вырос, стал вполне взрослым самостоятельным человеком. Он страстно желал бы сжать его в своих объятиях, приласкать, назвать по имени, но весь прилив нежности и любви, согласно его природе, вылился наружу в форме грубости. Он резко спросил, «Что вам здесь угодно?» — Сударь, — отвечал Мариус в замешательстве, — господин Джульнирман хотел, чтобы Мариус сам бросился к нему на шею. Он был недоволен и собой, и внуком. Он чувствовал, что сам он резок, а Мариус холоден. Это было для него невыносим Горечь вернулась к нему, и он опять грубо спросил. — Так что же вам нужно? — Что, вы пришли просить у меня прощения? Вы сознали, наконец, свою вину?» У Мариуса было бледное и холодное, как мрамор, лицо. «Нет», — отвечал он. «Так чего же вы хотите?» — вскричал старик с горем и вместе с тем гневно. Мариус с мольбой сложил свои руки, сделал шаг вперед и дрожащим и слабым голосом произнес. «Сударь, жальтесь надо мною! Эти слова вывели старика из себя. Несколько минут назад они растрогали бы его. Теперь же было поздно. Старик поднялся с кресла и, опершись обеими руками на палку, с побелевшими губами и трясущейся головой, закричал. «Жалится над вами? Это юноша молит о сострадании у девяностолетнего старца». Вы только вступаете в жизнь, я же ухожу из неё Вы богаты всеми сокровищами мира, я же несу все бедствия старости, дряхлость и одиночество. Перед вами все будущее, ярко озаренное солнечным светом. Я же перестаю различать окружающее. Так глубоко погружаюсь я во мрак». Вы любите, а то сейчас же видно. Я же не любим никем в мире, и вы молите о сострадании. Вы просто забавны. Он оборвал свою речь, потом опять спросил. Однако, чего вы хотите? Я знаю, — отвечал Мариус, — что мое присутствие вам неприятно. Но я пришел просить вас об одной только вещи, и после этого я тотчас же уйду. «Вы дурак!» — отвечал старик. «Кто говорит вам о том, чтобы вы уходили?» Мариус не понял тайного смысла этих слов старика, который хотел, чтобы он бросился к нему на шею. Жиль-Нурман говорил себе, что вот сейчас внук его уйдет, благодаря его жестким и грубым словам, и это приводило его в отчаяние. И горе это так раздражало его, что он... «Становился еще грубее!» «Ну, покончим скорее», — сказал он с горечью. «Вы пришли просить меня о чем-то? Говорите, чего вы просите?» «Я пришел просить вас», — отвечал Мариус с видом человека, бросающегося в пропасть, — «чтобы вы позволили мне жениться». Старик взглянул на внука, потом молча дошел до своего кресла и опять уселся в него. «Вы хотите жениться?» — начал он. «В двадцать один год жениться! Вы все уж уладили и ждете только моего позволения. Садитесь, пожалуйста. Вы знаете, что с тех пор, как мы с вами расстались, произошло очень много переворотов в политическом мире. Вам, как барону, они должны прийтись по вкусу. «Итак, вы хотите жениться?» «На ком?» «Могу ли я предложить этот нескромный вопрос?» Он остановился, и прежде чем Мариус успел ответить, прибавил с яростью. «Значит, вы составили себе положение? У вас есть средства? Сколько зарабатываете вы как адвокат?» «Ничего», — отвечал Мариус с какой то суровой твердостью и решимостью в таком случае невеста ваша богата так же как и я как беспреанец так в будущем есть что нибудь не думаю кто же ее отец не знаю а как ее зовут подумал зазельфа шливан жильнарман проговорил как бы про себя очень хорошо «Двадцать один год без положения, ни гроша за душой, и баронесса понмерси будет бегать в лавочку и покупать зелень на два су. — О, умоляю вас! — воскликнул Мариус в смятении последней исчезающей надежды, и сложив руки. — На коленях прошу, позвольте мне жениться на ней!» Старик и засмеялся зловещим, и пронзительным смехом и произнес кашля. — Вы про себя решили? Пойду-ка я к этому старому хрычу и скажу ему, старый дурак, ты рад меня видеть. Ну, я женюсь неизвестно на ком, у нее нет и рубашки на теле, я тоже без сапог, мне все ни почем, а я все-таки хочу, чтобы ты дал мне свое согласие. А старый дурак скажет, Иди, мой друг, навяжи себе камень на шею, женись на своей беспреданнице. Никогда этого, сударь, не будет. Никогда! Отец, никогда! По выражению, с которым произнесено было это «никогда», Мариус видел, что нет никакой надежды. Медленными шагами, шатаясь и низко склонив голову, он направился к выходу. Господин Жальнарман следил за ним глазами, и в ту минуту, как Мариус переступил порог, старик быстро подошел к нему, схватил его за ворот сюртука, усадил в кресло и сказал «Расскажи мне все по порядку». Этот переворот произвело слово «отец», невольно вырвавшееся у Мариуса. Мариус растерянно посмотрел на старика. Подвижное лицо господина Жельнормана выражало теперь бесконечное добродушие любящего дедушки. — Ну, говори, рассказывай свои похождения. Молодые люди так глупо, — прибавил он. Отец, — начал Мариус, — лицо старика осветилось невыразимым блаженством. «Да, — Да-да, зови меня отцом и тогда мы с тобой сговоримся». В нем было теперь столько доброты, ласки, кротости и любви, что Мариус был опьянен и озадачен такой внезапной переменой. Он уселся против деда, и лампа осветила его лицо и лохмотья, в которой он был одет. Старик взглянул на них с изумлением. «Так ты в самом деле без гроша!» — воскликнул он. — Ты одет, как бродяга. Он вытащил из ящика стола кошелек, положил его перед Мариусом и сказал. — Вот тут сто червонцев. Купи себе платье. — Отец, дорогой мой отец, — начал Мариус, — если бы вы знали, как я люблю ее. В первый раз я увидел ее в Люксембургском саду. Потом я потерял ее из виду и ужасно страдал. Наконец, теперь я вижу ее каждый день. Отец ее этого не знает. И вообразите, она уезжает. Отец хочет увезти ее в Англию. Тогда я сказал себе, пойду к дедушке и все расскажу ему. Я с ума сойду, я умру, я заболею, я утоплюсь. Я должен на ней жениться. Я не перенесу разлуки. Старик слушал юношу, упиваясь звуками его голоса, и сияющим лицом. Наконец он сказал, «Так ты влюблен?» «Это хорошо. Это лучше, чем заниматься революцией. Барышни принимают тебя тайком от папеньки. Это тоже не дурно. Со мной в молодости это не раз случалось. Только зачем же торопиться и сейчас же бежать к мэру? Надо быть рассудительным. Тебе нужны деньги. Я тебе их дам сколько угодно, но глупости делать, когда можно обойтись без них, и весело проводить время — это совершенно лишнее. Понимаешь? Мариус, пораженный и безмолвный, отрицательно покачал головой. Старик расхохотался, подмигнул глазом и хлопнул его по коленке. Потом с нежностью произнес, пожав плечами драчок сделай ее своей возлюбленной мариус побледнел он ничего не понял из речей старика но последние слова ударили его в сердце как острием кинжала он встал с кресла взял свою шляпу и твердым и уверенным шагом направился к двери с порога он обернулся глубоко поклонился деду поднял голову и сказал Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца. Сегодня вы оскорбляете мою жену. Я ничего более не прошу вас. До свидания. Старик Жильнарман сидел, как пораженный громом, открыв рот и вытянув вперед руки. Он сделал усилие, чтобы подняться, но не мог. Дверь затворилась, и Мариус исчез. Несколько минут старик еще оставался неподвижным. Наконец он сорвался с места, подбежал, насколько хватило у него сил, к двери и закричал «Помогите! Помогите!» Вбежали дочь слуга. Он продолжал кричать с каким-то жалким хрипом «Бегите за ним! Держите его! Что я ему сделал?» Он с ума сошел, он уходит. Ах, боже мой, боже мой, теперь он никогда больше не вернется. И, открыв окно, он высунулся из него почти до половины и закричал во весь голос «Мариус! Мариус! Мариус!» Но Мариус не мог его более слышать. Он в это время был уже на другой улице. Старик несколько раз сжал голову руками с выражением отчаяния, потом, шатаясь, упал в кресло без движения, без голоса, без слез, тряся головой и шевеля губами с бессмысленным взором. В глазах и в сердце его ничего не было, кроме глубокой и непроглядной ночи.